Нико убил человека спустя почти 2 года. За это время на Мику, на маму, на папу, на Милью и вообще на весь мир обрушилось столько событий, что пересказывать их Нико смог бы до конца своей жизни, если бы ему удалось докарабкаться до старости. Но тогда он не знал, что такое старость. И ему важных мелочей скренил удержал в памяти. Помню только, что летом 41-го, уже тринадцатилетним, тоскливо слонялся по проколённому городу, и шёл наманненни, бессне ожидал второй смены в городском спортивном лагере, расположенном в Ирёлках. Его тренер старик Эргердт Приложил немало усилий, чтобы Мику взяли туда хоть на одну смену. Городской комитет по культуре и спорту запрещал направлять в спортивный лагерь тех, кому не было 14 лет. Некий помог али что-то не задолго до окончания шестого класса в апреле. Михаил Поляков выиграл первенство Ленинграда по гимнастике среди мальчиков. Однако мама в своём неукротимом рвении чуть было напрочь не стёрла все усилия заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона дореволюционных олимпийских игр Бориса Вениаминовича Эргерта в борьбе за право своего ученика Миши Полякова продолжить тренировочный сезон в этом привилегированном спортивном лагере. Мами же всегда дико хотелось, чтобы её сын потрясал её знакомых и поклонников разнообразным талантом. Кого только не ставила мама в пример у Ники, и некой вобундеркинда Марика Тайманова, сыгравшего фильный концерт Бетховена, и какого-то гениального мальчика-скрипача Бусинг Гольштейн, и даже узбекскую девочку Мамлокат,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 А я что, не занимаюсь творчеством? Мне кое-ле подавился слёзы обиды. На тут мама скорбедено расхохоталась. Стоять вверх ногами и переворачиваться через голову это, конечно, апогей интеллектуализма. Никто не увёл так насмешливо введить Мику, как его родная и красивая мама. Никто не бывал к нему так несправедлив. И лишь спустя много-много лет